по своей шпаге. «Вы правы», сказал Арамис бледнее. Он встал и пожал руку Д'Артаньяну. Вот в последний раз зовут к ужину. Поднялся с места капитан мушкетеров. «Вы позволите?» Арамис обнял мушкетера. «Такой друг, как вы, прекраснейшая жемчужина в королевской короне». И они разошлись. Я так и думал, то это неспроста. Промелькнуло в голове Д'Артаньяна. Нужно поскорее зажечь порох, сказал про себя Арамис. Д'Артаньян почуял подкоп. Принцесса и Дегир Мы видели, что граф Дегиш вышел из залы в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес в лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею. Граф некоторое время прогуливался возле дворца с недавимой подозрениями и тревогами. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса. У графа в его одиночестве вряд ли были веселые мысли. Он вынул из кармана записную книжку и после долгих колебаний написал. «Принцесса, умоляю вас уделить мне несколько мгновений для разговора. Пусть вас не пугает эта просьба. Она продиктована только глубоким почтением, с которым я...» «И так далее, и так далее...» Он подписал эту необычную просьбу и сложил листок в четверо, но в этот момент заметил, что гости королевы начинают расходиться. Он увидел лавальер, потом мунтале, которая разговаривала с Малекорном. Он пропустил всех гостей королевы-матери, только что наполнявших ее салон. Принцесса не показывалась. Однако ей необходимо было пересечь этот двор для возвращения домой, и Дегиш... Внимательно наблюдал. Наконец он увидел принцессу. Она шла с двумя пажами, освещавшими ей путь факелами. Шла быстро и, дойдя до двери, крикнула. «Пажи, вступайте узнать, где граф Дегиш. Он должен дать мне отчет в одном поручении. Если он свободен, попросите его прийти ко мне». Дегиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, Он опромичью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом двинулся навстречу пожам которые направлялись в его комнату. «Вот как принцесса подслала за мной!» Взволнованно подумал он и скомкал свою теперь уже ненужную записку. «Граф», — сказал один из пажей, заметив его, «мы очень рады, что встретили вас». «Что вам угодно, господа? Мы по приказанию принцессы». По приказанию принцессы повторил Дегиш с притворным удивлением. Да, ее высочество спрашивает вас. Вы должны дать ей отчет в одном поручении. Вы свободны? Я весь к услугам ее высочества. В таком случае благоволите следовать за нами. Поднявшись к принцессе, Дегиш застал ее бледной и взволнованной. У двери стояла мунталя, которой очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи. «А, это вы, господин Дегиш!» — начала принцесса, увидев графа. «Прошу вас, мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти!» Еще более заинтригованная Монтале поклонился и ушла. Принцесса и Дегиш остались одни. Все преимущества были на стороне графа. Сама принцесса пригласила его на свидание. Но как мог граф воспользоваться этой милостью? Принцесса была так своенравна, характер ее был так изменчив. И она скоро обнаружила это. В самом начале разговора она вдруг спросила, «Неужели вам нечего сказать мне, граф?» Ему показалось, что она угадала его мысли. Ему показалось... Влюбленная, доверчивая и как поэты или пророки, ему показалось, будто она угадала его желание видеть ее и цель этого желания. «Да, принцесса, поклонился он. Я очень удивлен. История из браслетами?» — живой спросила принцесса. «Не правда ли? Да, принцесса. По-вашему, король влюблен? Скажите». дагиш пристально посмотрел на нее, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим... До самого сердца